Никола Паганини был музыкант закони Струны словно нервы чуть быстрее кони Он уже где-то между адом и раем А мы как умеем, так и играем Сколько впереди нас ждет подъемов и ям Все это пизды! пизды и все похуям Все! Нужна музыкальная школа, когда есть пример в Баганине Никола. Кони несут вперёд и в обрыв, вот это напор, вот это надрыв. А старые кони не портят борозды, всё похуя и всё до да да пизды! пизды. Всё! Всё! It's yes.